Глава пятая. Охотники становятся все охотнее. А дичь дичает. На минуту в комнате воцарилась тишина, но бывший техфиентрик все же ее разбил. И у тебя не будет никаких проблем из-за этого? Спросил он. Ну что ты? Я же не принадлежу к кругу коллег моего брата. Да и ты не ищейка РСУ или полицейский дознаватель. Так что мешает мне помочь хорошему человеку? От чистого сердца». «Хм, запрет брата», — улыбнулся Ван Лоу. «Фу, это даже не смешно», — сморщила в ответ точенный носик Лина. «Он с детства боится духов и оживающих игрушек. Я была плохой младшей сестричкой, знаешь ли». Рит не удержался от легкого смешка, наблюдая за комичной игрой собеседницы. А та старалась вовсю. Изящные пальчики теребят платок, взгляд отведен в сторону, и даже легкий румянец на щечках заметен. Кажется, не сидя она сейчас в кресле, не поленилась бы и ножкой по полу шаркнуть. Актриса. Линна, если уж хочешь что-то сказать, говори прямо а не устраивай здесь спектакль. Риджи не может провести у нас целый день, не так ли? Наверняка у него и свои дела имеются». Вздох подошедшего к столу Герхарда, в отличие от наигранного смущения Лины, был совершенно серьезен. Кажется, господин Трой слегка устал от беседы. Или же ему не понравилось поведение сестры, пожелавшей еще раз помочь их нечаянному спасителю. «Ты ничего не понимаешь, Герхард?» Откликнулась девушка, моментально становясь серьезной под стать брату. «По сравнению с другими одаренными, нас слишком мало, и мы не в том положении, чтобы отказывать в поддержке друг другу, так что извини». «Ладно, поступай, как знаешь», — махнул рукой Трой. «О, ты разрешаешь, да?» Тут же, переключаясь в режим дурочки, захлопала ресница Милина. Сестренка! чуть ли не зарычал Герхард. Ладно, ладно, успокойся. Девушка с улыбкой замахала руками и, повернувшись к Риду, доверительно шепнула. Я всегда у него выигрываю. Услышав эту фразу, Трой заскрежетал зубами и, возведя очи горе, тяжело вздохнул. Раз, другой, успокоившись, Герхард взглянул на гостя. «Прошу прощения, Рид, но я вынужден вас оставить. В отличие от сестры, у меня еще очень много работы. Был рад знакомству», — произнес Трой и, кивнув, вышел из гостиной под выразительной фырклины. «Я окажусь тебе взбалмошной, да?» Неожиданно грустно улыбнулась она, едва шаги трое затихли в холле. «Скорее, живой и непосредственный», — хмыкнул Рит. «Ну надо же как-то расшевелить Герхарда! Эй, ты только что обозвал меня ребенком? Рит, тебя разве не учили, что хамить в гостях нехорошо?» Возмутилась Лина, хотя в глазах ее уже плясало веселье. «Вот и пойми вас, женщина!» Закручинился Ван Лоу. Назовешь истинный возраст, обижаетесь, сделаешь комплимент с кости в пару-тройку лет, снова не то. Нет, нам, простым деревенским парням, никогда вас не понять, точно говорю. Вот только не надо прибедняться. Ты похож на деревенского парня, как я на дартландскую прачку. Ин-же-нер. Да у тебя на лице написано высшее имперское образование. Признавайся, где учился? В доме убычи и переправы, а? Нет, я играл за другую команду. Повинился Рит. Неужто ты однокашник моего братика по академии? Округлила глаза Лина. Не знала, что имперцам по вкусу обучение в учебных заведениях Севера. По крайней мере, альмаматер Герхарда, ваш брат своим вниманием не жаловал уже полвека точно. Обижаешь. Я говорю не о вашей пресловутой школе спеси, а об Имперском технологическом колледже, между прочим, первом заведении подобного направления в мире. Рид горделиво выпрямился. О! -о, -о Лина хитро улыбнулась. И что же привело выпускника именитого колледжа в Новый Свет? «Я же не спрашиваю, что здесь делает птенец Академии Севера, куда для обучения допускают лишь потомственных дворян и ничтожное число их пенсионеров». «К твоему сведению, количество казенных студентов в Академии за последние 200 лет ни разу не опускалось ниже отметки в 60% от общего числа обучающихся», — вздернула носик «И вообще, кто бы говорил?» «У вас до сих пор одним из наказаний для недворян является порка». «Хм...» — Рит не сдержал ухмылки. «Тебя ввели в заблуждение. В империи запрещены физические наказания для дворян. А это совсем другое дело». «Интересно. И в чем же отличие?» — хмыкнула девушка. «По-моему, разницы никакой. Ошибаешься». Вот уже две сотни лет, как любые телесные наказания, полностью исключены из законодательства империи. Тогда зачем нужен официальный запрет для дворян? На этот раз Лина не играла и была всерьез удивлена словами Рида. Старая привилегия, прописанная еще в Первом Коронном Договоре. Исключить ее, значит поставить под сомнение иные части соглашения, на что не пойдет ни император, ни дворяне. Уж очень скользок такой путь. Вот и кочует этот пункт из документа в документ, без изменений права, которую сотню лет. Пожал плечами он и, чуть помолчав, договорил. К тому же можешь себе представить дворян, которые бы отказались даже от бессмысленной поблажки, если она отличает их от других сословий. Вот это и называется игрой слов и смыслов вздохнула Лина и махнула рукой, закрывая тему. «Ладно, оставим это и вернемся к делу. Ты хотела узнать, кто такой толстый лис, не так ли?» «Ха! Дориду даром не нужен этот самый лис. И так понятно, что сей господин не более чем очередной бандит из тех, что недавно прибыл в новый свет и, пройдя по головам, Сумел устроить из мелких лавочников предместье собственное коровье стадо, которое и доит. А вот заказчик лиса, да, узнать о нем Ван Лоу бы точно не отказался. Но дареному коню в зубы не смотрят, да и без сведения об этом бандите будет несколько неудобно продолжать поиски. Так что Рид с готовностью кивнул и приготовился слушать. Впрочем, каких-то особо жареных фактов Лина так и не выдала, хотя Ван Лоу мог поручиться, что знает она таковых немало. Вот только есть информация, за разглашение которой семьи и собственных членов пускают поплавать по заливу в бетонных ластах. Что уж тут говорить о сестре одного из не самых известных криминальных боссов Амсдама? да и тех сведений что выдала риду девушка оказалось вполне достаточно значит в портовом ломбарде да задумчиво проговорил ван лоу когда лина умолкла а как туда попасть не знаешь ох мальчишки все бы вам лоб в лоб сходиться дело напечально печально покачала головой девушка но тут же улыбнулась чтобы войти в бар Нужно просто отсчитать седьмой день декады от текущего и назвать его охраннику входа. Просто, правда? Да уж, немудренный пароль, кивнул Рит и, помолчав, все-таки решился задать вопрос. Лина, это ведь ты настояла на письме, да? Господин Лоу, я прошу прощения, но через полчаса я должна быть у моего парикмахера так что вынуждена просить вас удалиться». Моментально превратившись в неприступную ледяную статую, проговорила девушка, поднимаясь с кресла. «Извините за назойливость, госпожа Трой». Поняв, что больше ему не скажут ни слова, Рид тут же оказался на ногах и, вежливо кивнув, двинулся к выходу из гостиной. Голос Лины догнал его уже на пороге. «Уезжай, Рид! Мои духи никогда не лгут!» а они не видели здесь ничего хорошего для тебя». Оказавшись на улице и кивком поблагодарив отворившего ему двери тролля, Ван Лоу спокойно дошел до своего барро и, лишь оказавшись за рулем, позволил себе выругаться. Последнее объяснение Лины было для него слишком убедительным. Среди некрономов те, кому духи серых пустошей открывают картины будущего, встречаются куда реже, чем можно было подумать. И власти не любят таких специалистов даже больше, чем любых других запретников». Рид хлопнул ладонью по рулю авто и, сжав в зубах сигарету, нервно щелкнул зажигалкой. Затянувшись терпким дымом, он откинулся на спинку кресла и, прикрыв глаза, попытался успокоиться. Даже будучи на службе, Ван Лоу старался держаться подальше от любых тайны секретов. Хоть частных, хоть военных, насколько это вообще было возможно для младшего офицера воюющей армии. Радости знания таковых, по глубокому убеждению Рида, никому не приносило. Равно как и здоровью. Но больше всего он не любил случайные чужие секреты. Никогда не угадаешь, чем обернется такое знание. Но ничего хорошего ждать от него точно не стоит. Вот и сегодняшние известия, полученные Ридом в пентхаусе отеля из разряда ⁇ Перед прочтением съесть ⁇ В случае чего секрет семейства Трой легко превратит одного бывшего Техве интрига в мертвого Техве интрига. Отправившийся на тот свет некроном ничем не отличается от любого другого покойника, что бы по этому поводу не думали необразованные обыватели так любящие рассказывать страшные сказки о личах, в которых якобы обращаются неправильно убитые запретники. Рука молодого человека потянулась к хромированной ручке регулятора громкости, и салон машины наполнился резвой мелодией очередного орочьего банда, успевшего не только завоевать популярность среди своих сородичей в Новом Орче, но и добраться до радиостанции Восточного побережья. Хриплая труба, перемежаясь с четким ритмом барабанного боя, вела свой монолог, и ему поддакивал слаженный дуэт немногословного валабаса и совсем уж неожиданного для орочьего джаева классического клаверона. Музыка всегда действовала на Рида совершенно определенным образом. Вот и сейчас, незаметно для самого себя, молодой человек успокоился, и, расслабившись, просто внимал заполняющий салон мелодии, постукивая пальцами по рулевому колесу в такт быстрому ритму ударных. «Да, дамы и господа, похоже, старина Луи привез в наш город не только свой знаменитый бант, но и сам дух Джаева нового Орча. Иначе чем объяснить установившуюся в городе дождей ясную и солнечную, по-настоящему южную погоду?» А кое-кто из наших погодников даже осмелился утверждать, что дух нового Орча собирается задержаться в нашем славном городе еще на декаду. Верить или нет этому предсказанию, я оставляю на ваше усмотрение. Но хочу напомнить, что мастер погоды и мастер прорицаний совсем не одно и то же. А теперь вернемся к нашим пластинкам. Рид покосился на радиоприемник и недовольно фыркнул. Вот надо же им было напомнить. Тряхнув головой, мужчина смял черный фильтр выкуренной сигареты в пепельнице повернув ключ зажигания, плавно тронул машину с места. Блеснули сотнями солнечных зайчиков хромированные спицы колес, и автомобиль покатил по улице, унося своего владельца навстречу с его компаньоном. Убедить Клинта и Джанни покинуть Амсдам без Рида? Оказалось, не так сложно, как предполагал сам Ван Лоу. Оказалось, сложение обстоятельности Ван Бора и стремительности его невесты дает замечательный эффект. За прошедшее время Клинт и Джанни, совершенно не собиравшиеся бросать успешно работавшее предприятие на произвол судьбы, успели не только разобраться с текущими заказами, но и утвердили в Большом регистре нового управляющего, функции которого с печальным вздохом взял на себя начальник технического отдела. До прихода в штат Рида не только командовавший отрядом гайка-крутов, воплощавших в металле пробные модели изделий фирмы, но и тянувший на себя административную часть работы инженерного корпуса. Если банду из пятерых молодых раздолбаев-проектировщиков, можно назвать этим громким словом. Теперь Рит уже куда меньше удивлялся тому, как эта парочка умудрялась не только контролировать довольно большой штат сотрудников фирмы, но и управляться с бухгалтерией без привлечения сторонних специалистов. А в республике, с ее до предела запутанной налоговой системой, это тот еще подвиг. «Да, кажется, мы поменялись местами. А, Рит?» Усмехнувшись, Ван Бор щелкнул гильотинкой, отрезая кончик сигары. Джанни недовольно покосилась на жениха, но чего то промолчала. «То ты собирался бежать, оставив компанию без ведущего инженера. А теперь выясняется, что первыми из республики сматываемся мы с Джанни, а ты остаешься здесь, не пойми зачем». Ситуация изменилась. Пожал плечами Ван Лоу, в свою очередь, доставая из кармана пиджака пачку сигарет. Асура прищурилась. Рванет или нет? А если да, то когда? Разумеется, сообщение о том, что Ван Лоу решил немного задержаться в Амздаме, не доставило его друзьям большого удовольствия. Ведь как бы то ни было, а опасность давления на него со стороны имперского посла оставалась прежней. Да и сама идея копнуть тему поглубже не радовала друзей Рида. Пожар в конторе как бы намекает. Но все же... Все же они согласились, что негоже оставлять за спиной непонятную возню, тем более если она оборачивается поджогом офиса. «Рид, только обещай, что выйдешь из Амздама сразу, как все узнаешь, и не будешь лезть на рожон». Со вздохом проговорил Клинт, когда Ван Лоу исчерпал все свои аргументы. Джанни удивленно покосилась сначала на Ван Бора, а потом и на бывшего главного инженера. «Извини, но... Клинт, ты же умный человек, сам должен понимать, что просто посмотреть и сбежать может оказаться недостаточно. Проблему надо решать», — пожал плечами Ван Лоу, и подмигнув вновь начавший хмуриться джанни договорил перебивая уже открывшего рот ванбора но могу тебя заверить если в результате разведки выяснится что вопрос может быть решен одним моим исчезновением я тут же уберусь из города и отправлюсь в новоземье следом за вами ладно ладно я все понял и ты безусловно прав просто калин печально покачал головой «Ты же знаешь, я не люблю приключения, а ты их словно специально ищешь. Вспомни хотя бы взрыв в порту Этельброка». «Ну, на этот раз приключение нашло нас само. Да и в Этельброке, к слову, у меня просто не было иного выхода». Хмыкнул Рид, краем глаза следя за тем, как сжимаются губы Джанни, превращаясь в тонкую бледную полоску. Верный признак того, что бессменный секретарь и невеста Клинта вот-вот выйдет из себя. Еще миг, и... Может кто-нибудь объяснить мне, о чем вы вообще говорите? Лицо девушки окончательно утратило краски, а от ее резкого голоса задребезжал стоящий на столе пустой стакан из-под сока. Рвануло все-таки. Вот теперь Рид мог полюбоваться на оскал настоящей асуры. Пусть юной и пока не способной похвастаться полным преображением в боевую форму, но менее захватывающим зрелище от этого не становилось. Черты лица Джанни заострились, на мраморно-белых скулах проступили тонкие алые полосы, пульсирующие в такт биению сердца. Сиреневые глаза заволокло тьмой, а зрачки побагровели и вытянулись узкими горизонтальными щелями а от взгляда на ее руки любой эльф сдохнет от зависти. И в обычном виде изящные, длинные музыкальные пальчики Асуры стали еще длиннее за счет подросших на полперста ногтей, которые при их новоявленной остроте и прочности следовало бы назвать когтями. Все. Джанни в ярости. Спасайся, кто может». За все время работы в конторе Ван Бора Риду лишь дважды доводилось видеть бессменного секретаря в таком состоянии. Первый раз, когда Клинт явился в офис после двухсуточной пьянки с Ван Лоу, нацепив его мятую рубашку, поскольку свою умудрился где-то порвать. Тогда Джаня обнаружила на воротнике привет супруге, оставленный очередной пассией Рида так ван лоу узнал о неуставных отношениях владельца конторы и его секретаря второй же раз он удостоился этого незабываемого зрелища когда джаню узнала чья это была рубашка еле удрал и вот теперь он имел счастье наблюдать это шоу достойное гидеон хала в третий раз тише полосатик Заворковал Клинт, проморгавший момент преображения своей невесты, и Рит, не сдержавший захохотал. Назвать потомка Асуров полосатиком — это надо додуматься. Джанни задохнулась, после чего медленно запунцовела и... Тихо! Несчастный стакан все-таки не выдержал экспрессии девушки и, жалобно звякнув, разлетелся на сотни осколков. Но Джанни не обратила на это никакого внимания. На маникюренный такой острый ноготь указательного пальца Асуры уперся в грудь Рида. «Ты сейчас же рассказываешь, что это за история со взрывами в Имперском порту и какое она может иметь отношение к происходящему здесь! Ты!» Прицел сместился в сторону Клинта. Но тот так достоверно изобразил вселенскую печаль, что Джанни смилостивилась. «Ладно, с тобой мы поговорим позже, наедине, мой колобок!» Услышав нежные мурлычущие нотки в словах Джанни, Рид заткнулся. «Кажется, насчет смилостивилась, это он погорячился. Бедняга Клинт!» Хуже разъяренного Асура может быть только Асур успокоившийся, а злопамятности и изощренной мстительности этих существ ходит не меньше легенд, чем об их яростном безумии. Советую срочно разозлить ее заново, тихо проговорил Рит, обращаясь к ванбору, и, наткнувшись на его непонимающий взгляд, пояснил Меньше мучиться будешь, хлоп и в пепел. «Ну, знаешь, Рид!» — недовольно фыркнула Джани, но, заметив, как вздохнул ее будущий супруг, сдулась. «Можно подумать, все так страшно!» «Хато!» — рассмеявшись в один голос, заявили друзья. Асура вновь запунцовела. «Ладно, пошутили и будет!» — буркнула она. Впрочем, недовольной Джанни не выглядела, скорее смущенной и тут же постаралась вернуть тему в прежнее русло. «Рид, так что там у тебя случилось в Этельброке?» «Да ничего особенного. Просто еще одно подтверждение древней сентенции о том, что любой план выдерживает лишь до первого столкновения с реальностью». Пожав плечами, признался Ван Лоу. «Я тогда был в бегах». И, оказавшись в Этельброке, рассчитывал, что Ван Бор поможет мне скрыться от преследования одной остроухой тварью. Но наш друг, как оказалось, исчез из Ательброка еще во время войны, задолго до моего там появления. Пришлось срочно придумывать новый план действий. Как результат, стрельба с участием кадавров, армии и полиции, пожар в порту, пара взрывов, в общем, ничего особенного. «Ты сам себя сейчас слышишь?» Неверище протянула Джанни. «Ну...» — Рит развел руками, не зная, что еще сказать, и тяжко вздохнул. «А подробнее?» «Не сейчас, Джанни. Точно не сейчас». Покачал головой Ван Лоу. Невеста Ван Бора явно была не согласна с этим предложением, но жених положил руку на ее плечо и аккуратно сжал. «В самом деле, милая...» «Оставь. К нынешней ситуации та история не имеет никакого отношения, а значит, может и потерпеть. А вот доберемся до западного побережья, и там, на пляже за коктейлем, Рид поведает тебя обо всех своих приключениях». Клин бросил короткий взгляд на друга и договорил. «Ну, если пожелает, разумеется». «Рид?» — с намеком поинтересовалась Джанни. «Расскажу, куда я денусь», — пожал плечами Ван Лоу. «Не такой уж и ты секрет. Теперь, по крайней мере». «Договорились», — довольно кивнула невеста Клинта и прищурилась. «И не надейся, что я забуду о твоем обещании». «Ты забудешь!» — Рид даже фыркнул. «Вот уж чего-чего, а память у бессменного секретаря и помощницы Ван Бора была всем на зависть». Хотя и не безобычной для женщин определенной м -м, избирательности. Но развлечения развлечениями, а кое-кому пора заняться делом. Рид попрощался с друзьями и, покинув их компанию, отправился в парк. Ну да, нужно исполнять обещания данное запредельнику. А где в городе проще всего найти живую тварюшку? что на три дня станет вместилищем для духа из-за кромки. Зоопарк? Там и в рабочие дни народу хоть отбавляй. Куда не ткнись, а две-три пары любопытных глаз обязательно найдутся. Не самое лучшее место для проведения очередного ритуала, пусть не такого заметного, как осуществленный им недавно призыв и даже не требующего особых усилий для скрытия, но от этого не становящегося менее запретным. А в парке на Амсдам-Ил укромных уголков полным-полно, да и всякой мелкой живности без счета белки, бурундуки, птицы. Именно в птицу он и подселил своего недавнего кредитора к полному удовольствию последнего. И сложностей на этом пути не возникло вовсе. Оставив Барра на одной из подъездных дорожек, ведущих к парковым воротам, Рид быстрым шагом миновал каскад прудов, и, свернув сияющую золотом и багрянцем рощу алых кленов, оказался у входа в старую, увитую плющом деревянную беседку. Это местечко Ван Лоу отыскал еще пару лет назад. Оно идеально подходило для романтических свиданий на природе. Тихое, спокойное, расположенное буквально в паре сотен шагов от входа в парк и скрытое от чужих взглядов небольшой кленовой рощей с одной стороны. С другой, оно было защищено крутым склоном холма, с которого открывается замечательный вид на лежащий в низине парк и залив за ним. Честно говоря, Рид даже не предполагал, что когда-нибудь используют эту беседку в иных целях, нежели охмурешь очередной понравившейся девчонке. Да, собственно, сложись обстоятельства иначе, он и не подумал бы проводить здесь запретный ритуал, тем более зная, что тот напрочь убьет всю романтическую атмосферу этого места. Но вышло так, как вышло, а искать другое место для своей затеи у Ван Лоу просто нет времени. Впрочем, не все так плохо. Рид вполне способен минимизировать последствия ритуала, и он непременно это сделает, так что вполне возможно, что уже через пару лет какой-нибудь удачливый сукин сын найдет в кленовой роще увитую плющом уютную беседку, словно специально предназначенную для свиданий на лоне природы. Ван Лоу селся на пороге беседки лицом к заливу и, зажав в пальцах мелкий шарик синей ломы, закрыл глаза. Вдох, выдох, и обращенное к небу лицо бывшего техфи-интрига бледнеет, выцветает, будто старая фотография, а темный проем за его спиной наливается неестественной чернотой. Миг, и спину Рида обожгло холодом за пределья, а следом он почувствовал на себе тяжелый равнодушный взгляд пришедшего за платой духа. Молодой стимфалийский ворон, игравший в ветрах стекающих с холмов к заливу, встрепенулся, почуя зов. Удар мощными крыльями, и пойманный воздушный поток бросил птицу вверх. Покрутив головой, ворон коротко каркнул и устремился туда, туда, где его ждут, туда, где чувствуется холодное дыхание, обжигающее холодное, но такое родное. Вот под крыльями промелькнула увидающая парковая зелень, зеркала прудов, а вот и холм, с которого идет манящий зов. Ворон сложил крылья и камнем устремился вниз. «Быстрее, быстрее, еще быстрее!» Распахнувшиеся у самой земли крылья затормозили с и тот, ловко приземлившись, засеменил по жухлой траве. Остановился и с нетерпеливым интересом уставился на двуногого, сидящего у черного проема неправильной пещеры. Двуногого, мешающего ему попасть туда, в черноту, из которой идет зов и сладостный холод. Ворон громко недовольно каркнул. Веки двуногого поднялись, и куцая сознание птицы моментально втянуло в открывшееся провалы тьмы. Усталость и слабость, накатившие Рида после ритуала, оказались столь сильны, что он с трудом добрался до Барро. А все из-за его чистоплюйства. Не захотел, видеть ли, портить хорошее место. Вот и перенапрягся, убирая последствия ритуала, загадившие аурный фон кленовой рощи. Эх, а ведь ему еще и контракт на службу с духом заключать пришлось. Нет, обитатель Запределья вовсе не был против такого развития событий, но учитывая, что сил в Стимфалиде было совсем немного, всю тяжесть заключения контракта Риду пришлось вытаскивать на себе. Впрочем, уже через полчаса Ван Лоу климауса запинал подальше ненужные сожаления и, подсчитав полученные плюсы, включавшие в себя совершенную расплату по одному контракту, заключение другого и получение в услужении духа умной птицы, отправился домой. Точнее, в ту квартиру, где он прожил три с лишним года. Туда же направился и поселившийся в теле Стимфолида дух Запределья. Разве что добирался он своим ходом. Остановив барро в квартале от дома, Арит катнул в ладони тускло сияющий синим цветом шарик ломы и, потянувшись сознанием к парящим над крышами ворону, взглянул на мир его глазами. Дух послушно соскользнул вниз, стремясь к нужному дому, качнул крыльями и, свернув за угол, резко нырнул еще ниже в широкий зев подземного гаража. Промчавшись по всем двум этажам, закладывая сумасшедшие виражи, стимфалит каркнул, и не успело затихнуть гулкое эхо его голоса, вылетел на улицу. Пусто. Отпустив сознание духа в вороне, Ван Лоу вновь завел машину и уже не скрываясь покатил туда, где только что побывал его временный напарник. Но хитрит и убедился в отсутствии наблюдения за его домом, Задерживаться надолго в квартире он не стал. Точнее, пробыл ровно столько времени, сколько понадобилось, чтобы перетаскать чемоданы с вещами в багажник Барро, после чего Ван Лоу оставил ключ управляющему домом и, попрощавшись, укатил прочь. Снимать квартиру взамен только что оставленной Рид даже не думал. Зачем? Он не рассчитывал оставаться в городе надолго а потому решил обойтись номером в одной из непритязательных гостиниц на окраине Хоаглана. Не трущобы Дартландского заречья, конечно, но и не фишенебельные апартаменты на четвертой аллее. Скорее, новое жилье чем-то напоминало гостиницу пресловутого Троя, но здесь не драли по три шкуры за пыльный чулан и не считали дополнительно оплачиваемой услугой сломанный лифт. Хотя, если честно... Последний здесь отсутствовал в принципе. Да и к чему он в старом трехэтажном здании? Зато крошечный ресторанчик при гостинице удивил отменной кухней и какой-то совершенно домашней обстановкой, уютной и теплой, или показавшейся риду таковой после проведенного ритуала еще ощущавшего дыхание за у себя на затылке. Как бы то ни было, Ван Лоу даже сделал в памяти зарубку при случае сообщить об этом местечке-люке. Ван Рей, как большой любитель хорошей еды, весьма ценит подобные заведения. Особенно те из них, где он не рискует встретиться лицом к лицу с теми, кто считает себя элитой Амсдама. Этих упрей ему и без того в жизни хватает. Провожать отъезжавших на следующий день Клинта и Джанни Рит не стал, официально. А неофициально, конечно, глянул со стороны, как погрузились в поезд его друзья, отказавшиеся от идеи наматывать мили на колеса нанятого грузовика, но подходить к ним не стал. Лишь проконтролировал процесс, так сказать. Заодно убедился, что и за ними никто не следит в чем ему изрядно помог все тот же дух запределья, получивший на трое суток вожделенное тело. Благо, эта черная птица совершенно не привлекала к себе внимания. Таких с наступлением холодного времени под куполом вокзального дебаркадера и без нее хватало. Убедившись, что Клинт и Джанни с комфортом расположились в купе роскошного ребентера, Рид отпустил дух ворони на прогулку и, вздохнув, завел мотор Барро. Руки развязаны. Пора и делом заняться.